Подкаст Карта Polaka odcinek 38. Здравствуйте, уважаемые пользователи интернет-сайта TrilkartaPolaka.com. Меня зовут Игорь, я ja являюсь активным пользователем курса TrilkartaPolaka.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 в которой мы обсудим все вопросы, связанные с картой поляка. Если вы хотите получить карту поляка, то вы попали в нужное место, потому что здесь вы найдете много информации по этому вопросу. Но подкаст – это еще не все. Я также подготовил для вас курс. Если вы ищете информацию об истории Польши, географии, хотите узнать больше о известных лицах из истории – Перейдите на сайт realkartapolaka.com и вы найдете эту информацию там и гораздо больше советов о том, как подготовиться к собеседованию с консулом. Я приглашаю вас на курс, вы можете использовать его в течение одного месяца или можете потратить больше времени, если вам это необходимо. Дорогие мои, сегодня тема сезонных разрешений на работу в Польше. С 1 января этого года правила изменились. Возможно, вы собираетесь приехать в Польшу и немного поработать. У вас появилась новая возможность с этого года. Вы можете подать заявку на получение сезонного разрешения на работу. Это разрешение позволяет работать в течение 9 месяцев в календарном году. Вы можете работать в сельском хозяйстве, садоводстве, садоводстве а также в сфере туризма и гастрономии. Каковы именно эти действия, определяемые постановлением министра? Сезонное разрешение на работу может быть получено всеми гражданами стран, не входящих в ЕС, и оно выдается по просьбе лица, поручающего работу иностранцу, то есть по просьбе фирмы, которая нанимает вас. Владелец компании подает заявку и староста принимает решение о выдаче разрешения. На практике выглядит это так, что заявление подается в бюро труда. Обычно одного визита в офис достаточно. В том же офисе вы также должны подать заявление на проведение разрешения, если его срок заканчивается. В каком случае выдается разрешение на сезонные работы? Первое. Конечно, это тогда, когда иностранец должен быть занят для выполнения сезонной работы. Это не может быть, например, строительство, потому что это не сезонная работа. Я говорил вам, что это должна быть работа в области сельского хозяйства или туризма. Второе. Размер вознаграждения не может быть ниже вознаграждения других работников, выполняющих аналогичную работу. Дело в том, что вы не можете получить более низкую зарплату, чем, например, поляки, выполняющие ту же работу. Третье. Организация, предоставляющая работу, то есть фирма, которая нанимает вас на работу, должна приложить к заявке сезонные сведения о работе от старосты. Это информация о невозможности работодателя использовать ваш труд на свои потребности на основе реестра безработных. У безработных есть приоритет, но не беспокойтесь, потому что есть исключения, и эта информация не всегда нужна. Если вы из Беларуси, Украины, России, Грузии, Армении или Молдовы, вы освобождаетесь от, от этого обязательства. Выдача разрешения или его продление составляет 30 злотых, и оно оплачивается на счет управления труда. Сезонное разрешение, конечно, определяется работодателем. И работодатель просит его от вашего имени. Определяет минимальную зарплату, рабочее время, сколько часов вы будете работать в неделю или в месяц. В разрешении также указывается срок действия этого разрешения. Заявление обрабатывается в течение 7 рабочих дней. Если нет требования о проведении расследования, а в сложных случаях, а он может быть продлен до двух месяцев. Дорогие друзья, я даю вам эту информацию в двух словах. Помните, что именно ваш работодатель должен предоставить это разрешение, но я рассказываю вам об этом, чтобы вы знали, что в Польше существует такая форма занятости – легальная занятость. До сих пор иностранцы работали на основе заявления на получение работы. Теперь если тип работы связан с сезонной деятельностью, Тогда нужно подавать заявление, о котором я говорил. Дорогие друзья, я желаю вам удачи в поиске работы. Я уже знаю несколько человек, которые уже успешно работают. Недавно я встретил Диму, который управляет мини-кафе на колесах. У него есть такая тележка и продает кофе из этой тележки. У него есть все, все необходимые разрешения для того, чтобы заниматься этим. У него есть все разрешения и он ведет легальный юридический бизнес здесь, в Варшаве. Как вы можете видеть, все возможно, все можно решить. Все, что вам нужно сделать, это подать заявку, чтобы работать, изучать польский, не сдаваться. Я желаю вам этого. На сегодня это все. Держитесь, удачи, до следующего раза, пока, до свидания.